Она стояла в своей комнате над открытым сундуком, отбирая вещи, когда он уже одетый, раньше обыкновенного вошёл к ней. "Я сейчас езжу к маман, она может прислать мне деньги через Егорова, и завтра я готов ехать", сказал он. Как ни хорошо она была настроена, упоминание о поездке на дачу к матери кольнуло её.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 когда она вышла в столовую. «Ты не поверишь, как мне опостылили эти комнаты?» — сказала она, садясь подли него к своему кофею. «Ничего нет ужаснее этих меблированных комнат. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы, гардины — главное, обой, кошмар. Я думаю о воздвиженском, как об обетованной земле».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 Но он, как бы желая скрыть что-то от неё, сказал, что расписка в кабинете и поспешно обратился к ней: "Непременно завтра я всё кончу". "От кого депеша?" спросила она, не слушая его. "От Стивы", отвечал он неохотно. "От чего же ты не показал мне? Какая же может быть тайна между Стивой и мной?" Вронский воротил командинера и велел принести депешу. Я не хотел показывать, потому что Стива имеет страсть телеграфировать. Что ж телеграфировать, когда ничто не решено? А развод? Да, но он пишет: "Ничего ещё не мог давиться". На днях обещал решительный ответ. Да вот прочти. Дорожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал Вронский.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 — А Яшвин хотел приехать нынче утром с Войтовым, — сказал Вронский. — Кажется, что он выиграл у Певцова все и даже больше того, что тут может заплатить, около шестидесяти тысяч. — Нет, — сказала она, раздражаясь тем, что он так очевидно этой переменной разговора показывал ей, что она раздражена. — Почему же ты думаешь, что это известие так интересует меня, что надо даже скрывать?